Глава пятнадцать. Врожек Числа сильно нервничал, поскольку все его планы были нарушены, а ему это страшно не нравилось. Из-за инцидента в трактире «Большая сова» сорвался выгодный контракт. Заказчику были нужны именно двадцать, а не семнадцать с половиной бойцов. Третий участник стычки с неизвестными так и не оправился от удара по голове. Все жаловался на тошноту и помутнение в глазах, и Врожек всерьез задумывался о поиске замены. Но то было полбеды. По-настоящему злило Врожека то, что никто не мог навести их на след неизвестных людей из гостиницы, а особенно коварного черноволосого зачинщика, которому наемник не мог спустить потери двух, а то и трех бойцов. В «Золотой лебеди» лишь пожали плечами, в канун ярмарки гостиницы были забиты под завязку. На троих неприметно себя ведущих, хоть и богатых людей, никто не обратил особого внимания и уж тем более не справлялся об их дальнейшем пути. Вроде бы они ушли на северо-восток, но с равной уверенностью Врожек мог бы отправиться на поиски и в противоположном направлении. Рыжий командир сильно нервничал, злился, пил и никак не мог определиться с дальнейшими действиями. Однажды к нему подошел мальчик-конюх, долго не решался обратиться, с опаской крутился вокруг, посматривая на то, как в поигрывал ножом с моржовой ручкой. — Чего тебе? — раздраженно спросил он мальчишку. Тот осторожно приблизился и, помявшись, сказал... «Вы искали гвардейца из Веемпарка?» «Гвардейца, девчонку и еще мужика с ними!» — кивнул, насторожившись в рожек. «Насчет остальных не знаю, а вот плащ с гвардейским знаком отличия сегодня на рынке предлагала купить старое трила уверенно заявил мальчишка, не сводя глаз с ножика. «Откуда знаешь?» «Сам видел», — обиженно произнес информатор. «Полукруг солнца и нашивки офицера». Мальчишка скрестил по два пальца обеих рук. «Я был в Вейн-парке на свадьбе у тетки. Видел там такие же знаки у настоящих гвардейцев. Трилла продавала чужой плащ. И вам лучше поторопиться, пока она не нашла покупателя». «Веди к ней!» Без раздумий скомандовал в рожек, и мальчишка услужливо помчался к двери. «На рынке старухи уже не было». Мальчишка пробежал по опустевшим после ярмарки рядам, но безрезультатно, и теперь он стоял перед командиром и с досадой ковырял истоптанным ботинком грязь перед собой. «Можешь показать, где она живет?» — спросил Врожек, но мальчишка покачал головой. «Отец запрещает мне к ней ходить?» — растерянно признался он. «Так просто покажи!» — злился на его непонятливость Врожек. «Я сам схожу!» «Она в лесу живет», — пояснил мальчишка. «Ведьма же!» «Тогда найди провожатого, и я дам еще!» Командир бросил пареньку мелкую монету. Тот, не раздумывая, о опрометью бросился бежать и через четверть часа явился в трактир с худым, плохо одетым мужиком, видимо, отцом. «Господин, мой сынок сказал, что вам нужен проводник». Сильно шепелявля из-за отсутствия доброй половины зубов произнес оборванец. «Отведи меня к старухе, о которой толкует твой молец велел в от «Отчего ж не провести?» — мелко закивал мужик так, что это было больше похоже на тряску. «Только извольте прихватить деревянный кол и святой воды». «Ведьма она!» — сделал страшные глаза проводник и сложил пальцы правой руки в оберегающий знак. В презрительно сплюнул и подозвал двух своих парней. «Некогда мне! Веди!» Мужик вздохнул, наперечить не осмелился. Под затыльником отправил сына прочь и, ссутулившись, повел бойцов за собой. Ясное, хоть и считалось по местным меркам большой деревней, в основном представляла собой крохотные грязные домишки с неухоженными подворьями. Быстро миновав рыночную площадь, уже не так заполненную, как в канун ярмарки, мужчины боковыми узкими улочками вышли к лесу, где темп ходьбы проводника заметно замедлился. — Бабу боишься? — насмешливо спросил мужика один из бойцов врожика. — Не бабу. Тот многозначительно поднял заскорузлый палец с обломанным черным ногтем. «А ведьму?» В полголоса закончил он и втянул голову в шею. «Страшные дела она творит, страшные. Вы к ней лучше с уважением», — от души посоветовал провожатый. В иронически закатила глаза, а бойцы засмеялись. Мужик хотел что-то добавить для пущей убедительности, но передумал — махнул рукой и потрусил по едва заметной тропке дальше в лес. А там было нехорошо. Врожек, выросший на скалах у моря, лес вообще не любил. Ему нужны были простор и воля, а в густой чаще среди деревьев он всегда чувствовал себя словно запертым в клетке. Но здесь рыжий командир почуял и что-то неладное — Вдоль хребта прокатился холодок, и он покрепче перехватил меч. Его бойцы перестали перешучиваться, провожатый и вовсе заскользил по тропке так, словно желал остаться незамеченным. Чем глубже в лес они заходили, тем гажа становилась у врожека на сердце. В какой-то момент он вообще пожалел, что поверил мальчишке и отправился на поиски старухи и едва не велел развернуться обратно, но тут же разозлился на себя из-за странной слабости и недовольно спросил мужика. — Долго еще? — Да пришли уже! — заметно волнуясь, ответил тот. И верно, вскоре тропа привела к землянке, окруженной кривым частоколом, которая и была жилищем старухи. — Я подожду вас здесь! — шепотом произнес проводник. Врожек, продолжая злиться на себя, решительно переступил круг, обозначенный чистоколом, и едва не упал от накатившего на него безотчетного дикого ужаса. — Да что творится-то в этом проклятом лесу? — обливаясь холодным потом, подумал он. Посмотрел назад. Его храбрые парни тряслись, будто в лихорадке, но все же последовали за командиром. — Эй, есть кто? — Громко крикнул в рожек. Вышло хрипло. Он с досадой прокашлялся и собрался позвать повторно, как доска, служившая дверью в землянке, отворилась, и к мужчинам вышла хозяйка. Вид ее и вправду был ужасен. От того, что безобразный горб склонил ее тело почти наполовину, ростом она была невысока. С седыми, нечесанными волосами, крючковатым носом, Лицом, покрытым коростами и бородавками, она представляла собой воплощение всего самого уродливого, что только может быть в человеке. Но страшнее всего были ее глаза, злобно глядевшие из-под кустистых бровей. Они вселяли безотчетный ужас, как будто представляли собой смертоносное оружие, убивающее на повал. Врожек попытался посмотреть старухе прямо в лицо, но не смог выдержать этого колдовского взора и, как нашкодивший мальчишка, склонил перед ней голову. — Знаю, зачем пришел, — прошамкала Трила. — И ты мне нужен. Заходи, — пригласила она его, но едва бойцы собрались последовать вслед за ними, как она метнула на них грозный взгляд. — Только он. Рыжий командир едва втиснулся в землянку. Внутри было грязно, жутко и тесно. Вместо очага — огороженное камнями кострище. Дым от огня уходил в небольшую дырку в потолке. Стояла духота. Кругом в невообразимом беспорядке валялись непотребные вещи. Связки сушеных крыс и змей, пучки трав и кореньев — камни с нацарапанными на них непонятными символами и кости, отполированные до блеска разных размеров и происхождения. Врожек не был уверен, что среди них нет человеческих. Ему даже показалось, что из темного угла пустыми глазницами на него таращится чей-то череп. Старуха уселась у огня и знаком предложила врожику последовать ее примеру. «Конечно же, тебя не интересует плащ!» Не спросила, а утвердительно произнесла Трила, перетряхивая в руках небольшой полотняный мешочек. Тот молча кивнул. «И хозяин плаща не твоя цель», продолжал рассуждать старуха, высыпав из мешочка на земляной пол с десяток белых гладких костей и внимательно рассматривая их. «Скажу так». «Он, может быть, мне полезен», — заставил себя посмотреть на ведьму в рожек. «Или его девчонка, но главное...» «Главное — человек огня», — перебила командира Трилла и задумчиво потерла подбородок, поросший жесткими седыми волосами. «Я не знаю, кто он такой», — откровенно признался в рожек, решив быть честным с ведьмой. «Но он должен мне две жизни». Он идет взять намного больше, нахмурилась старуха. Из этого мира и из другого. здесь заберет, там получит. Мне все равно начал было вожек, но трила снова остановила его неожиданно мягко коснувшись руки. Я многого не понимаю, продолжал рассматривать Костя она. Я вижу знаки но не могу все их истолковать. Да, человек огня, несомненно, тебе нужен. Но не он пойдет за тобой, а ты за ним. Ты получишь, чего хочешь, и даже больше. Она так пронзительно взглянула на рыжего командира, что его пробрала дрожь. Лес умирает, люди умирают. Наверх из адовых глубин поднялась черная хворь не щадит никого. Люди огня могут остановить ее. Скажи, как найти его?» Призвал на помощь все свое самообладание в рожек, чувствуя, что еще немного, и он начнет клацать зубами. «Он сам придет к тебе. Отошли на время своих людей. Я проведу тебя к хозяину плаща». Ведьма снова раскинула кости и лютый взгляд отпустил командира. «Да ты не бойся, не обману!» — расхохоталась Стрила, увидев сомнение на лице врожика. «Я — это лес, а лес — это я. Не станет леса, и я сгину. Мне нужно, чтобы человек огня остановил черную хворь, иначе не быть мне на этом месте» сказала ведьма, собрала кости в мешочек и поднялась на ноги. «Идем!» «А что я получу, когда встречу этого человека?» — недоверчиво уточнил у старухи командир, прежде чем последовать за ней. «Две жизни, бой и большую награду», — кратко отозвалась Трила и вышла из землянки.